расширить его и вызвать изоляцию Соединенных Штатов в капиталистическом мире. Успешная реализация этих пунктов в течение конкретного срока – 1-2 года – является последним этапом подготовки к советизации Европы, Ближнего Востока и американского материка. Во внутренней политике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 Увеличить численный состав советской армии путем увеличения обязательного срока службы с двух до пяти лет в сухопутных войсках и с трех до семи лет в военно-морском флоте. Третье. Сформировать правительство нового курса в составе первой. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Многоточие. Второй. Генеральный секретарь ЦК КПСС. М. Суслов. Политбюро. Двоеточие. На этом последняя линованная страница записей была надорвана. Прямо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 Даже если первый инициатор и автор этого документа Суслов часто тому назад отдал Богу свою злую партийную душу. «Где вы это взяли?» Спросил я Жарова. А «Прямо у него на письменном столе в кабинете. Оторвал в самом нужном месте».